Глава тридцать первая. Марьяшкина ложка. Утром Лина встала, сварила манную кашу на воде и вызвала Катю. «Вот, накорми детей. Не ходил я за молоком нынче», — тихо сказала она и, помолчав, добавила, «уехать отсюда надо. Нет тут больше покоя» катя бросила взгляд на распухшие от бессонной ночи глаза лины и жалея ее кивнула головой уедем уедем повторила катя только не показывайся сейчас детям лина махнула рукой не пойду я вытирая набегавшие на глаза слезы она помогла кате собрать стопку тарелок нарезала хлеб Кто ж ее в больницу-то повезет? Ты, что ли? Мы с Мариной Кости и Никич посидят с детьми. Господи, укрепи веру мою, простонала Лина, грузно валясь на измятую постель и утыкаясь лицом в подушку. Катя разложила на тарелке кашу, но никто не притронулся к еде. Дети уже знали, что ночью Марьяшки было очень плохо, и что доктор велел вести ее в больницу. «Сейчас с мамой Катя повезут ее», — думала Динка, и, вспомнив опять про Марьяшкину ложку, пошла к Леньке. Продрогший за ночь Ленька, кутаясь в оцаревший пиджак, ходил вдоль забора. Он молча помог Динке вылезти через лазейку и, взяв ее за руку, повел к утесу. Но Динка остановилась на тропинке и потянула его назад, «Марьяшку в больницу повезут! Ложку ей надо!» — тихо прошептала она, глядя на него умоляющими глазами. «Не надо!» — испугался Ленька. «Не нужна она ей там!» «Нет, нужна!» Марьяшка всегда плакала без нее. «Пойдем, Лень, я только отдам ей и уйду!» — настойчиво тянула его Динка. Глаза ее стали влажными, и Ленька, боясь, что она расплачется, повернул назад. «Ведь плакать опять будешь в отчаянии», — сказал он. «И где она теперь, эта ложка?» «Я найду», — прошептала Динка. Они дошли до решетчатой ограды. Калитка была открыта. Около сторожки все еще лежали сваленные в кучу обгоревшие тряпки, перевернутый чугун, грязные миски. Динка несмело подошла к ним, присела на корточки. Слезы застилали ей глаза — «На память что-нибудь взять хотите?» — стоя на пороге и с сочувствием, глядя на девочку, спросила какая-то женщина. «Ложку ищет. Маляшка к ним всегда с ложкой ходила», — взволнованно пояснил Ленька. «А, знаю, знаю. Мы то смеялись бывало. Это значит, от Арсеньевых девчушка-то. Ну не плачь, не плачь, милушка. Есть ложечка, есть. Вот тут она». «Я как пол мыла, так под кроватью нашла». «Сейчас я тебе вынесу», — заторопилась женщина и, шлепая босыми ногами по полу, подошла к стенному шкафчику. «Нашла она, сейчас вынесет», — помогая Динке встать, — сказал Ленька. Женщина вынесла ложку, обтерла ее фартуком и протянула Динки. «А...» «Где Марьяшка?» – несмело спросила Динка, заглядывая в сторожку. «На пристань ее понесли, в больницу повезут. Бегите туда, может, еще не уехали. Только-только пошли они. Пойдем!» – встрепенулась Динка. «Пойдем скорее, Лень!» И, прижав к груди ложку, девочка бросилась бежать. «Несчастный я с тобой!» – пробормотал измученный Ленька, догоняя ее у калитки. Парохода еще не было. На пристани толпился народ, бросая любопытные и соболезнущие взгляды на забинтованного больного ребенка. Нюра, сидя на скамейке, держала Марьяшку на руках и, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей, тихонько шептала ей ласковые слова. Марина и Катя, стоя у билетной кассы, о чем-то разговаривали с кассиром. «Иди, не бойся». «Отдай ей ложечку-то!» — вдруг донесся до них тихий голос. Ленька, держа за руку свою подружку, осторожно подвел ее к Нюре. «Марьяшечка, родненькая, вот ложка!» — звенящим от волнения голосом сказала Динка и положила на грудь девочки ложку. «Доченька, ложечку твою принесли! Вот она, ложечка-то!» Вкладывая в руку девочки ложку, зашептала мать. Марьяшка пошевелила головкой и тяжко застонала. Губы у Динки задрожали. «Не плачь!» — строго остановил ее Ленька. «Скажи, выздоравливай, Марьяшка!» «Выздоравливай, Марьяшка!» — прошептала за ним Динка. Врачайся, мол, скорее из больницы!» — снова сказал Ленька. Серые глаза его неотступно и настороженно следили за каждым движением девочки, тонкие темные брови узеньким мостиком сошлись у переносья и придавали его бледному лицу строгое и трагическое выражение. «Поцелуй ее в ручку и пойдем». Крепко держа за руку девочку и, не замечая никого вокруг, тихо шептал Ленька. Нюра плакала. Стоявшие вокруг женщины вытирали глаза. Марина и Катя, они, мев от удивления, смотрели на обоих детей. «Теперь пойдем», — ласково сказал Ленька. Девочка не противилась, но, отойдя на несколько шагов, остановилась, неуверенно оглядываясь назад. «Ленька...» Наклонившись над ней, что-то сказал, Динка послушалась и, держась за его руку, тихо пошла рядом. Потом снова остановилась и снова он что-то сказал ей. Потом их детские фигурки замешались в толпе и скрылись из глаз. Сестры долго молчали. Потом Марина подняла на сестру удивленные глаза «Это был тот же мальчик». «Жаль, если они видели нас. Они не видели. Она ничего не видела из-за слез, а он ничего не видел, кроме ее слез», — тихо ответила Катя.